Глава шестьдесят п е р в Через три дня мне сообщили, что Бритва выписался из больницы и сразу же отправился к боссу в Лилию. Да, я обзавелся-таки небольшой службой разведки, сформированной из военных, принятых Андроновой. Она лично поручилась за каждого, обещая, что они не подведут. Как только мне доложили, что два одиночества встретились, я выехал к ресторану. Припарковавшись на улице в паре домов от здания, я достал пульт радиоуправления и приготовился ждать. В доме напротив конторы Новака находился человек, следивший за окнами. Стекла были бронированными, так что бандиты не особо шифровались. Наконец поступил сигнал, что оба объекта в одной комнате. «Они разговаривают», — сказала Марта, слушавшая через наушник. передачу наблюдателя. Сидят в креслах напротив друг друга. Лица хорошо видны. Это точно они. Кивнув, я поднял предохранитель и нажал кнопку. Не прошло и двух секунд, как стена над рестораном вылетела с оглушительным грохотом. Вслед за обломками вырвались языки пламени и маслянистые клубы черного дыма. Заверещали припаркованные автомобили. Люди разбегались в разные стороны, спасаясь от падающих кусков бетона. «Поехали», — сказал я, отложив пульт на сиденье. «Теперь б о с с о м клана Новок будет чем заняться. Станут к р ы с ц за пост главы. Многие погибнут. А оставшимся в живых придется заключать новые союзы, и им совершенно точно будет не до меня». На следующий день пришла весть, что карантин в школе отменили, пришлось тащиться на уроки, но меня г р е л о то, что скоро каникулы, на них предстояло заняться, пожалуй, самым важным делом. Я заранее связался с авиакомпанией Камнегорска и забронировал место на борту самолета, которому предстояло везти груз в Златоуст. Большую его часть составляли деньги, в р у ч е н н ы е за товары, Так что охрана, предполагалось, н е м а л а е Вместе с самолетом должны были отправиться два истребителя. О своих планах я никому не говорил до последнего дня, только накануне сообщил Антону. Андроновой и юристу, которого все-таки нанял, что отлучаюсь на каникулы из города. Вопросы, посыпавшиеся с трех сторон, решительно отмел. Со мной отправлялись только Марта и Есения. Им я и сказал, куда мы летим. «Но н е зачем. Это не нужно знать даже им, по крайней мере, пока. А там поглядим. Велев принимать технику и личный состав, который будет пребывать в замок во время моего отсутствия, я отправился к себе собираться. Первым делом упаковал харю. Без нее в Златоусте делать было нечего. Затем принялся собирать чемоданы». Путешествовать я предпочитал налегке, так что одежды и обуви взял немного, по минимуму. Зато оружием и всякими полезными штуками, которые могли пригодиться, запасся как следует. Самолёт вылетал в в утра, так что спать я лёг рано. Правда, сон долго не шёл, пришлось даже помедитировать, помогло. За полчаса до вылета мы были на аэродроме. Накрапывал нерешительный дождик, небо было серым, тяжелым, как напоенная водой вата. С севера дул ветер, развивая флаги на крыше терминала. Я, Марта и Есения прошли регистрацию, доехали на маленькой машинке с широкими колесами до самолета, поднялись по трапу и заняли свои места в крошечном салоне. Машина была грузовой, так что сидений насчитывалось всего двенадцать. и все они были заняты. «Никогда раньше не летала», — призналась вдруг Марта, нервно озираясь. «Я тоже», — отозвалась Есения. Она тоже была взволнована, хоть и старалась этого не показывать. «Надо же! Кто бы мог подумать, что эти железные на вид леди так в сполошатся из-за перелета?» «Дышите глубже», — сказал я. «В брюхе этой птички столько бабок, что упасть ей не дадут». Сомнительное утверждение, но на девушек, как ни странно, подействовало. Правда, когда самолет начал разбег, они вжались в сиденье и вцепились в подлокотники, стиснув зубы и зажмурившись. Взлет! Я выглянул в маленький круглый иллюминатор. Вот и началось мое путешествие к черной руде. Если все пройдет, как задумано, скоро я верну дар и стану полноправным членом высшего общества Камнегорска. Если же нет, лучше об этом не думать. Я отлично помнил, что прикоснувшийся к сердцу рискует превратиться в чудовище. И никто не знает точно, предохраняет ли от этого маска. У меня были только легенды, предположения и надежды. Так что, как ни крути, шестого о б о р о н а Скуратова ждала неизвестность. Но, как говорится, пан или пропал. Иногда осторожничать невозможно.